Глава пятая. Бедный ребенок висел на заборе, зацепившись пуховиком за железные прутья, и ревел на взрыв. Судя по розовой шапке и длинным белокурым волосам, это была девочка. Подошел поближе. Эй, бедолага, не реви, сейчас сниму. Став на нижнюю перекладину одной рукой, держась за забор, второй подхватил ребенка, приподнимая, чтобы освободить. «Ты уж тебя туда закинул-то в мороз, или может убегала от кого? Ты как? Нормально? Кто обидел? – спросил, поставив беднягу на землю и немного придерживая, чтобы не упала. Спасенная вскинула голову и в свете уличного фонаря на меня уставились два блюдца зеленых, заплаканных глаз. К моему полному удивлению уже мне знакомых. Твою ж левую? Серьезно? Спасибо, заикаясь произнесла Смирнова. Еще совсем недавно вопившая в моем кабинете. Из-под нелепой вязаной шапки выбивались белокурые кудри, вид растрепанный, лицо зареванное, дрожащие бледные губы то ли из-за истерики, то ли из-за холода. «Вы кто так казались!» Глазища распахнулись еще шире, и она громко икнула. Это был самый глупый вопрос, который она сейчас могла озвучить. «Видимо, твоими молитвами?» ответил, рассмеявшись, а Смирнова нахмурилась еще сильнее и, не снимая варежки, попыталась запахнуть расстегнутый наполовину пуховик. Получилось плохо, но девушка, вероятно, решила поскорее покинуть мою компанию, поэтому не обращала на свой вид никакого внимания и сделала неосмотрительный шаг в сторону брошенных у забора вещей. Оступилась, поймал за руку, не давая упасть, и сам поднял ее сумку и пакет. Благодарю. Снова заикаясь и стуча зубами, пролепетала Дарья, принимая из моих рук свои вещи. «Пошли, в машине отогреешься». «И я тут, тут недалеко живу, сама дойду». «Пока дойдешь, в реальную снегурочку превратишься. Пошли, отвезу». Шла она медленно, ковыляя и едва не заваливаясь назад при каждом шаге. Ноги сильно замерзли. Предположил, смотря, как она странно перебирает ногами. «Да? Нет. Раздалось тут же, почти без паузы, заставляя мои брови вздернуться от такой неопределенности. Каблуки сломала. Наконец, определившись с причиной, произнесла девушка и очередной раз поправила съехавшую на бок шапку. Каблуки сломала. На заборе повисла. Смотрю, у тебя очень насыщенный приключениями вечер. От чего-то вся эта ситуация теперь вызывала во мне смех ага еще с работы уволили и она покосилась на меня покосилась всего на мгновение, но этого было достаточно чтобы она очередной раз споткнулась и едва не пробороздила носом ледяную наледь на тротуаре поймал снова получив спасибо не человека катастрофа ходячая не уволили а сама уволилась поправил взяв ее за руку. На всякий случай, хотя до машины оставалось не больше пяти метров. «Вы меня к гномам отправили!» «Чем гномы хуже Снегурочки?» «Такая же роль!» «За нее платят в два раза меньше, а мне деньги нужны!» «Очень нужны!» Шмыгнув носом, с обидой произнесло это горе луковое. Но я даже сердиться уже на нее не мог. Всё раздражение, которое зародилось во время нашей стычки в моем кабинете, сейчас испарилось. Впервые встречаю такое чудо, у которого что ни шаг, то несчастный случай с последствиями. Нажав кнопку мобилайзера, открыл машину и помог ей забраться в салон. Посиди две минуты, я до магазина схожу. Только не трогай ничего, а то с твоим сегодняшним везением я боюсь без машины остаться. Рассмеялся, смотря на нахмурившуюся Дарью, которая сейчас выглядела как нахохлившийся, потрёпанный воробей, замерзший воробей. Не смешно, пробурчала себе под нос, но послушно замерла на сиденье, словно изваяние. Купив наконец пачку сигарет, прихватив два стакана горячего кофе в мини-кофейне, я вернулся в машину. Один стакан поставил в подстаканник, второй вручил Смирновой. Только аккуратней. Спасибо. Сняла варежки и обхватила стакан закоченевшими ладошками. Ну, рассказывай, произнес, включая обогрев салона на максимум. И смотря на Дарью, которая отогревала замерзшие руки об стаканчик и делала небольшие глотки кофе. Что? Все? Как на заборе оказалось? Почему так роль Снегурочки важна, что ты за нее билась чуть ли не насмерть? Что ты там в кабинете кричала? Что есть не на что будет? Как так получилось? Но вместо рассказа девушка вжала голову в плечи и снова всхлипнула. Серьезно? Слезы? Снова? И я шумно выдохнул, потянувшись за своим стаканчиком с кофе, уже смирившись, ожидая вторую волну слез.